Глава вторая. Разумеется, весь следующий день был посвящён нашим тренировкам, буквально от рассвета до заката. Вот только больше всего доставалось Диме. После вчерашнего он ещё не полностью пришёл в себя, а учитывая, что Элен не сдерживалась, то и огребал дубов по полной. Кажется, он лежал гораздо больше времени, чем стоял на ногах. К тому же, мно и потом занялась Наташа, и началась череда спаррингов, за время которых я не только развлекал девушку тем, что не сдаюсь после первых же столкновений, но и изучал технику шагов. Вообще, техники лучше всего изучать, полагаясь на свитки, особенно на те, у которых есть не просто описание само по себе, но и духовный слепок того, кто изучил эту технику, или же наблюдал со стороны. Ведь не всегда обязательно, чтобы понять ту или иную технику, надо быть в ней мастером. Да и не каждый мастер сможет объяснить все тонкости того, что он знает. В любом случае, подобные свитки действительно сильно помогали на пути самосовершенствования. Но был и иной способ. Можно было просто внимательно следить за тем, кто применяет эту технику. И если твоя концентрация и наблюдательность хорошо развиты, то есть все шансы изучить особенности техники даже без объяснения того, как именно она работает. Поэтому события подобные этому турниру так популярны среди покорителей лабиринта. Где ещё ты сможешь увидеть такое разнообразие техник, да к тому же, можно сказать, бесплатно. А там глядишь, какая-нибудь техника натолкнёт тебя на лучшее понимание тех концепций, что ты изучаешь сам, и это позволит продвинуться дальше. К сожалению, Наташа оказалась как раз из тех людей, которые понимают, как применять свои навыки, но вот толком объяснять, почему надо делать именно так, а не иначе, уже не могут. Практик с головы до ног. Что тут сказать? Большим же подспорьем к изучению техник шагов было то, что мы часто сходились в тесном контакте, где я не боялся применять свои техники массажа, а значит, моя духовная энергия постоянно, пусть и в небольших количествах, находилась в теле девушки. Благодаря этому я мог лучше чувствовать, как протекает её энергия во время тихих и иных движений. А это давало куда больше понимания того, чего мне не хватает, чтобы повторить за ней. Ведь я чувствовал, что не хватает каких-то мелочей, но именно они не давали мне продвинуться дальше в понимании этой техники шагов. К сожалению, мои успехи были не так велики, как хотелось бы, но всё же это не было бесполезно. «Осталось лишь повторить сотню раз подобные бои, и вполне возможно что-то да получится. Если я, конечно, выживу. Важное уточнение, да?» «Максим, ты не устал?» «Ну скажи!» — с придыханием спросила эта маньячка сражений. В моменты, когда у меня получалось по-настоящему огрызаться, ее глаза буквально горели, и она входила в азарт. «Я готова продолжать и дальше!» «Вот зачем ты, Наташа, спрашиваешь?» И если всё равно меня не отпустишь, спросил я, поднимаясь с земли, куда она опрокинула меня и затем провела добивающий удар. Имитация, конечно, но падать всё равно было больно, даже несмотря на броню. Вот зачем? Просто проявляю немного вежливости, пожала плечами девушка. Ну что, продолжим? нетерпеливо спросила она. Вежливость это немного про другое, покачал я головой, вставая в боевую стойку. Продолжим. Тренировки у нас, как правило, проходили до обеда, ну или чуть дальше, если не удавалось успокоить Наташу. В принципе, большинство моих соучеников занимались тем же самым, что и мы. Просто некоторые ещё и отрабатывали новые приёмы, либо показывали остальным, чему научились. Всё-таки они за время своего отсутствия собрали довольно много знаний и впечатлений. Как я понял, турнир стал прекрасной возможностью собраться всем ученикам безымянных в одном месте. До этого они проходили собственные миссии по всему миру, порой изучая что-то для себя, а порой и выполняя задания мастера. Мне, разумеется, было интересно, какие цели они в конечном итоге преследовали таким образом. Но никто подобными вопросами, видимо, не задавался, и каждый ученик просто выполнял просьбы главы школы. Как я понял, они даже не всегда спрашивали, зачем это делать, так как верили своему главе, да и не поручал он им того, чего они не могут реально выполнить. Поэтому оставалось лишь гадать, что происходит в самой школе и почему она такая непохожая на остальные. Потому, как общались ребята, было видно, что они уже давно знакомы друг с другом, и многие даже были рады такой возможности повидаться и показать, чего они успели достичь за это время. Похоже, именно совершенствование и новые достижения толкали этих практиков вперёд. Что, в принципе, созвучно с моими собственными целями. Может, мне поэтому так комфортно с этими людьми, которые оказались на удивление простыми в своих стремлениях. Пусть каждого и привёл сюда свой собственный путь. Вот из-за того, что Наташа проявляла ко мне такой повышенный интерес, раз за разом вызывая на спарринг, другие ученики школы тоже стали интересоваться моей персоной. И когда мы с Наташей вновь выходили на ринг, казалось, что их становилось только больше. «Неужели даже из других школ к нам заглядывают?» Поэтому даже в этом лабиринте я не мог избежать тренировок с ними. Пусть сама Орна злилась и ворчала на такое внимание к нам, но была вынуждена уступать возможность мне сойтись с разными бойцами. Ее подруга, обладающая более впечатляющими формами, уже начала намекать, что интерес Наташи ко мне лежит не только в плане боя, и от этого воительница злилась еще сильнее. Так что Орна могла лишь злобно сверкать глазами, когда со мной исходился очередной старший ученик. И хорошо, что вторая часть дня была посвободнее, а то никто из соучеников не собирался уж так сильно меня жалить. И летал я по тренировочному полю только так. Правда, нельзя сказать, что я не смог их удивить, ведь многие не ожидали от меня возможности воздействия на их тела с помощью духовной энергии. Другое дело, что моим противникам хватало опыта, чтобы не дать мне возможность развить успех. а уже после пары спаррингов мои уловки были знакомы всем новым партнёрам по спаррингам, и они больше не подставлялись, вынуждая работать меня на пределе моих возможностей. Всё это, в свою очередь, заставляло меня применять новые тактики и попросту рвать жилы, чтобы не проигрывать совсем уж в сухую. Пусть я и небольшой любитель боёв как таковых, но постоянные проигрыши уязвляют мою гордость, и так просто сдаваться я не мог. «Максим...» Я от других девочек слышала, что ты отличный массажист, но самой пробовать не доводилось. Можешь сделать старшей соученице массаж? попросила Наташа, когда я отдыхал в тенечке и наслаждался моментами спокойствия, которые здесь появлялись довольно редко. Надеюсь, это не станет поводом для нового спаринга, спросил я, так как прецедент, несмотря на её слова, уже был, и второй раз вестись на это я точно не собираюсь. Она перевела меня в партер, только стоило коснуться её после первой просьбы. "Я буду послушной, обещаю", прижав руки к груди с готовностью ответила девушка. Ещё и личико сделала таким послушным и милым, что отказать ей было просто невозможно. Пришлось вставать и идти в её комнату, чтобы провести быстрый сеанс массажа. А так как мне не хотелось погружаться в целую череду сеансов массажа, пришлось хитрить и отправить Наташу спать. Знаем уже, проходили через подобное. После того, как соученики вернулись в школу, многие узнали, что я практикую массаж. А уж когда Наташа вместе со своей подругой по секрету поделилась, насколько хорошо я это делаю, то ко мне неизменно выстраивалась очередь. Последнее грозило тем, что у меня просто не оставалось бы свободного времени. Единственным шансом избежать этого сделать массаж как можно быстрее и свалить, пока этого никто не заметил. В любом случае, сделав орна расслабляющий массаж, который по сути и заставил её вырубиться, я теперь мог спокойно пройтись по городу и поесть местных сладостей. Всё дело в том, что многие вещи изготавливали исключительно из местных ингредиентов, а так как в божественном лабиринте росло множество растений и трав, то и разнообразие различных блюд было очень велико. Говорят, что даже некоторые кланы пробуют самостоятельно выращивать культуры, добытые в лабиринте. Но пока о каких-то успехах в этом направлении никто не говорил, и приходилось довольствоваться тем, что были отдельные группы покорителей, которые в первую очередь специализировались на сборе растений и в принципе ресурсах растительного происхождения. Часть из таких ингредиентов в том числе добывалась из монстров лабиринта, ведь тут и растения вполне могли себе ожить, чтобы нападать на людей. В общем, сегодня целью моего выхода в город были исключительно различного рода кондитерские. Ну и заодно раз я так быстро наладил отношения с родными, то стоит собрать что-то и им в подарок, чтобы видели, что от моей деятельности есть и такая польза в виде гостинцев. Сёстры, конечно, поворчат насчёт того, что подобное портит фигуру, но я-то прекрасно знаю, что в нашей семье не только я сладкоежка. Схомячат за милую душу. Уверен, что гостинцы не доживут даже до вечера, а затем будут тыкать пальцами, обвиняя друг друга, пока в конце концов не найдут виновника в моём лице. Готов поставить свои чешуйки, что кто-нибудь из них обязательно ляпнет что-то вроде «Вот же брат у нас! Привез гостинцы и сам все съел!» И что можно было сказать насчет местных кондитеров? Лучшим ответом было то, что мое пространственное кольцо изрядно пополнилось едой, которую я намеревался растянуть на долгое время. Ну а то, что останется уже привезти родным, благо взял я действительно много. Вот ради такого точно стоило поехать в другую часть империи. А вот эти все турниры уже просто сопутствующие развлечения. Вечером же меня ждала недовольная Наташа, которая проснулась лишь спустя час после моего ухода. И, конечно же, за такое оскорбление она потребовала с меня ещё один спарринг. Разумеется, всё это затянулось до глубокой ночи, когда уже стали делать ставки, сколько я ещё продержусь против девушки. Пусть она и не работала в полную силу, но всё равно это было тяжко. Лучше бы сделал ей массаж и заставил испытать мою выносливость в ином вопросе, чем вот это всё. В день начала турнира в лабиринте я встречал даже с некоторой доли облегчения. Все были заняты подготовкой к своему выходу, и им было не до тренировок. Разогреться они могут и сами, благодаря своим практикам. Да и я тоже был одним из участников, пусть и в своей категории. Никто не собирался ставить практика фиолетового в ранг развития духовного сосуда против того, кто был выше его хотя бы на ранг. Все схватки проходили исключительно внутри своих рангов. Ведь и так очевидно, что я со своим фиолетовым смог бы победить жёлтого, если бы тот был одноруким и одноногим калекой. И то не факт. Сначала необходимо было доказать, что ты в своей категории что-то можешь, прежде чем бросать вызов тем, кто по крайней мере по этому параметру был сильнее тебя. Понятное дело, что ранг ещё не означает как таковую силу воителя, и практик одного ранга вполне может проиграть и тому, кто стоит его ниже, или наоборот, победить вышестоящего. Но тут вступают в дело множество нюансов, а забивать ими голову никому не хотелось. Поэтому для простоты всех желающих участвовать просто разбивали по их рангу развития, а там уже доказывай свою силу в бою и не возмущайся. Тем более первые же отборочные бои покажут, кто чего стоит. Удивительное дело, но участвовать решили даже те, кто ещё не достиг фиолетового ранга развития духовного сосуда. Хотя, с другой стороны, ведь все события происходят на первом этаже лабиринта, а значит, никакой опасности для слабо развитых практиков со стороны зверей лабиринта тут попросту нет. Да и местные кланы обеспечивают нужную безопасность проведения мероприятия. Так что можно пока посмотреть, на что способны практические обычные люди. Но всем было понятно, что это лишь разогрев перед тем, что предстоит дальше.